«Глава 102. Жить надоело!» «Ван Буэлэ, это дело клана Пять Поколений Неба. Оно тебя не касается. Если ты сейчас же уберёшься отсюда, то я сделаю вид, будто ничего не было. Более того, ты будешь щедро вознаграждён!» Джо выглядел не лучшим образом. В его глазах угадывались намёки на страх. Прошлая атака Ван Буэлэ полностью вывела его из равновесия. «Тщательно всё обдумай!» Это наше личное дело, а не соревнование между Дао Академиями. С самого начала только я дрался с ним. Собратья по Академии не участвовали. Они только помогли мне окружить духовный корень в семь цуней. кому Кому-то другому Джо и Сен никогда бы не стал всё это объяснять. Вместо этого он бы просто напал, чтобы отбить желание у этого человека помочь его брату, но ему пришлось терпеливо всё объяснить Ван Буэлле. «Личное дело?» Ван Буэлле прищурился. В прошлом у него с Джо и Фанем были конфликты, С другой стороны, они учились в одной академии. К тому же их разногласия не были неразрешимыми. Не получил он сигнала помощи, то никогда бы сам не прибежал сюда. Но раз он уже был здесь, то просто не мог не помочь собрату по академии в беде. Как главный префект и кто-то, обладающий большой силой, он не мог закрыть глаза на эту несправедливость. «Мне плевать, лично это дело или нет. Великий Ван Буэлла не станет стоять в стороне!» Сразу после этих слов Ван Буэлла сорвался с места... Его целью стал не Джо и Сянь, а шестеро студентов Дао Академии Белого Оленя, окружавший духовный корень в семь цуней. Они изрядно удивились, хоть и знали про взбалмошный характер толстого префекта. Гордость учащихся Дао Академии Белого Оленя не позволила им обратиться в бегство, они пошли в атаку, надеясь вместе навалиться на Ван Боуле. Но тут по взмаху его руки в них было выпущено более десяти управляемых летающих мечей, клинки с величественной аурой приближались к шестерым студентам. «Управляемые мечи!» Все шестеро быстро вытащили от кармических артефактов для защиты, Ван Буоле двигался слишком быстро. Джей Фань поменялся в лице, он хотел помочь, но Ван Буоле уже сменил направление. Его главной целью был не джо и Сянь или шестеро его подельников, а духовный корень в семь цуней. Будучи человеком проницательным, он в первые же секунды сообразил, что именно этот духовный корень представлял наибольшую ценность. Даже быстрее того рывка, что он продемонстрировал во время первой атаки, он практически мгновенно оказался рядом с израненным духовным корнем, от мощного удара кулаком клон не выдержал и с хлопком взорвался на клубы зелёного тумана. Этот туман устремился к Джои Фаню и начал растворяться в его теле. Под атакой летающих мечей шестеро студентов были вынуждены отступать, пока взбешённые молодые люди думали, как помешать Джои вобрать зелёный туман, Ван Боулэ зловеще процедил. «Тщательно всё обдумайте, вы все!» «Всё, что вы делали для этого, можно считать неудавшейся попыткой украсть духовный корень, тогда как я просто пытался помочь однокашнику. Всё это мелочь, если так подумать». Однако Джои Файн начал процесс поглощения. «Если только между вами нет неразрешённой вражды, любые попытки помешать ему будут расценены как попытки лишить студента Далу Академии Эфира будущего. Я не позволю такому случиться!» «Вы уже гарантировали себе место в Верхней Академии». «Вряд ли кто-то захочет из-за такой мелочи ставить своё будущее под угрозу, верно?» По лицам шестерых студентов промелькнули разные эмоции, но все тут же успокоились. В словах Ван Буэллы имелось здравое зерно. До начала поглощения эту ситуацию можно было расценивать как попытку украсть чужой духовный корень, таким в той или иной степени занимались все попавшие в мистический мир студенты. Но сейчас уже начался процесс поглощения корня, любое вмешательство считалось табу и шло вразрез с правилами четырёх дау-академий. К тому же их с Джо и Фанем не связывало кровное родство, как джой и Сяня. Его участие в этом конфликте ещё можно было списать на какие-то семейные неурядицы. Если Ван Бауле заполучит доказательства их участия, то они серьёзно влепнут по возвращении назад. «Ван Бауле, как ты посмела испортить мой план?» Гневно воскликнул Джо и Сянь, его глаза кровожадно горели. Он ловким движением забросил неизвестную пилюлю в рот, его аура тут же стала сильнее, после чего он со свирепым оскалом побежал к Ван Буэлле. Во время атаки позади него появилась иллюзорная фигура, но не из-за его невероятной скорости, так себя проявлял накопленный им кровавый Ц. Это слабое красное свечение насторожило Ван Буэлле. «Ван Буэлле! Он проглотил пилюлю прошлого воплощения! Такие есть только в клане «Пять поколений неба!» С ней он может использовать секретные техники клана». гора позади Джои Сяня! Это собранное им ранее воплощение! Эта штука может существенно поднять его силу!» Джои Фань быстро сообщил Ван Буэлэ самое необходимое. Не прерывая поглощение духовного корня, он ещё не успел закончить, а Джои Сянь уже добрался до Ван Буэлэ. Он и прошлые воплощения ударили ногой с разворота. Такая синхронность ударов создавала впечатление, будто нога Джои Сяня оставила за собой алый расчерк. Возросла не только скорость, но и сила удара». Вместе они пробили звуковой барьер, от отчего в лесу раздался очередной оглушительный хлопок. Ван Буэлэ держался на стороже, повторив движение Джо и Сяньо, он тоже с размаху ударил ногой. Кровавый циф взметнулся вверх, подобно цунами. Джо и Сяньо тропно зарычал, но всё внутри него задрожало. «Почему толстяк стал ещё сильнее, чем в начале?» Нога прошлого воплощения рассеялась, словно оно приняло на себя удар, предназначавшийся Джо и Сяньо. Выйдя из столкновения без единой царапины, он, несмотря на захлестнувшее его изумление, не стал терять времени и вытащил откуда-то короткий меч из тёмного металла. Остриё было направлено в грудь Ван Буэлэ. Похоже, он намеревался заколоть его. Интересно. Глаза Ван Буэлэ блеснули. Джоисян не был слабаком. Поглощающая семечко в теле тотчас ожило. Теперь ладонь Ван Буэлэ излучала силу притяжения. Это не только повлияло на траекторию меча, но и на самого Джоисяня. Появление силы притяжения застало старшего брата Джои Фаня врасплох. К сожалению, вырваться было уже нельзя. Ван Буала хищно улыбнулся. В следующий миг Джои Сеня в грудь пришёлся увесистый удар ногой. Кольцо на пальце Джои Сеня с треском вспыхнуло и вновь накрыло его защитным барьером. Хоть защитный кокон разбился, ему удалось погасить удар. Джои Сень попятился, но Ван Буала не собирался отпускать его. На ходу он указал пальцем на ближайшие к нему летающие мечи. коленки под управлением силы магнетизма внезапно взмыли в воздух. Джои Сень обладал богатым боевым опытом. С опасным блеском в глазах он с размаху ударил себя в грудь, из-за чего закашлялся чёрной кровью. «Теневое убийство прошлого воплощения!» Как только он это сказал, воплощение из кровавого ци, недавно потерявшее ногу, отделилось от его тела и помчалось к Ван Бууле. Рядом с ним оно неожиданно взорвалось... Лес сотряс чудовищный взрыв. Ван Буалэ в мгновение ока исчез в облаке пыли. Джо Исень был весь в крови. Похоже, взрыв прошлого воплощения не прошёл для него бесследно. Не став даже утирать кровь, он начал отступать. Кольцо на пальце вновь сверкнуло и накрыло его защитным барьером, который отразил атаку летающих мечей. «Ван Буалэ, ты и вправду силён!» Со смехом признался Джо Исень. «Но ты проиграла берегу моего клана!» Шестеро студентов Дау Академии Белого Оленя примерзли к месту, При виде того, как кольцо раз за разом накрывало Джо защитным барьером, они поняли – это явно был непростой артефакт. Как вдруг из полевого облака раздался смех. «Это всё, на что ты способен?» Джейсен резко обернулся. Из облака пыли ударил золотой свет. Это ослепительное сияние растекалось во все стороны, пока не получилось настоящее море кровавого отца. Из облака выскочил Ван Буэлэ, теперь он двигался ещё быстрее. В окружении золотого свечения он возник перед Джои Сянем. Схватив его за шею, он поднял его в воздух и угрожающе произнёс «Жить надоело!». Утопая в золотом свете, он выглядел как настоящий бог, спустившийся с небес.